Глава 16. О новом небе и о новой земле. По окончании суда, на котором он предсказал осуждение злых, остается ему сказать и о добрых. Он объяснил уже сказанное Господом в кратких словах «и пойдут сии в муку вечную». Требовалось объяснить и непосредственно следующие за этим слова «о праведнике в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уж нет». Откровение, глава 21, стих 1. «Это будет в том порядке, о котором, предваряя, он уже сказал выше, что видел сидящего на престоле, от лица которого бежало небо и земля». Глава 20, стих 11. «По осуждению тех, которые не записаны в книге жизни, и по ввержении их в огонь вечный, какого рода этот огонь и в какой части мира или вселенной он будет, полагаю, не знает никто из людей, разве что тот, кому откроет Дух Святый» пройдет образ мира сего через истребление его мировыми огнями, подобно тому, как потоп совершился через наводнение мировыми водами. Итак, в этом, как сказал я, мировом пожаре уничтожатся от огня те свойства тленных стихий, которые соответствовали нашим тленным телам, а сама субстанция получит такие свойства, которые через удивительные изменения окажутся, соответствующими телам бессмертным, так что мир, обновившись к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти. Относительно же слов «и моря уж нет», я затрудняюсь сказать, иссушится ли оно или также обратиться в нечто лучше. Ибо мы читаем, что небо будет новым и земля новой, но я не упомню, чтобы где-либо читал о новом море, за исключением тех мест этой же книги, где сказано о море стеклянном, подобном кристаллу. Откровение, глава 4, стих 6, глава 15, стих 2. Но в тех случаях не идет речь о конце века. Да и о море говорится похоже не в собственном смысле слова, а как бы о море. Впрочем, так как пророческая речь любит к прямым выражениям примешивать переносные, то и в словах «и море уж нет» может идти речь о том море, которое отдало мертвых бывших в нем, откровение глава 20 стих 13, ибо тогда этот мятежный и бурный век, подразумеваемый под именем море, не будет уже жизнью смертных. Глава 17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 и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Все творю все новое». Откровение, глава 21, стихи со 2 по 5. «Говорится, что город сходит с неба, потому что благодать, по которой Бог творит его, небесная. Почему он говорит ему через Исаю: Я, Господь, творю это» Исаия, глава 45, стих 8. «Правда, не сходит он с неба с самого начала, с того времени, как граждане его в течение этого века по благодати Божией, исходящей свыше» возрастают через купель возрождения в Духе Святом, неспосланном с неба. Но по суду Божию, который будет последним судом через Сына Его Иисуса Христа, град этот по дару Божию явится в таком великом новом блеске, что не останется никаких следов ветхости, так как и сами тела от ветхого тления и смертности перейдут к нетлению и бессмертию. Относить же это к тому времени, когда он царствует с царем своим тысячу лет, на мой взгляд, было бы крайним бесстыдством. Ибо он совершенно ясно говорит: и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Кто же будет так глупый до такого сумасбродства упрям, что осмелится утверждать, чтобы, не говорю святой народ, а хоть бы кто-либо из святых, ведущий или уже проведший настоящую бедственную жизнь, не знал ни слез, ни скорбей, когда, напротив, чем кто святее, чем более исполнен святым желанием, тем мобильнее его плач в молитве. Или это голос не гражданина горнего Иерусалима «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», Псалом 41, стих 4. И еще «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Псалом 6, стих 7. И еще «Воздыхание мое не сокрыто от тебя». Псалом 37, стих 10. И еще «Скорбь моя подвиглась». Псалом 38, стих 3. «Или это голос не его сына, о том, что стенают под бременем, потому что не хотят совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 4. Не о тех ли речь, которые, имея начаток духа, сами в себе стенают, ожидая усыновления, искупления тела своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 23. Или же сам апостол Павел не был вышним иерусалимляниным и не так далее и былым по преимуществу, когда терпел великую печаль и непрестанное мучение сердцу своему за израильтян, братьев своих по плоти. Послание к римлянам, глава 9, стихи 2 и 3. Да и когда в том граде не будет смерти, как не в то время, когда будет сказано «Смерть, где твое жало», «Жало же смерти — грех». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 55 и 56. Этого, конечно, не будет тогда, когда будет спрошено «где?». А в настоящее время не какой-нибудь самый последний гражданин этого града, а тот же Иоанн в послании своем восклицает. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Правда, в этой книге, называемой апокалипсисом, многое говорится прикровенно, чтобы дать упражнение уму читателя, и немного в ней есть такого, что своей ясностью дает возможность привести к разумению остальное, пуская с трудом. Хотя бы потому, что книга повторяет одно и то же так многоразлично, что кажется, будто она говорит все новое и новое. Между тем, как при исследовании обнаруживается, что говорится разными словами то же самое. Но в этих словах, когда он говорит «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет», Столь недвусмысленно говорится о будущем веке и о бессмертии и вечности святых, ибо только тогда и только там этого не будет, что мы не должны уже искать или находить в Священном Писании ничего ясного, если это сочтем прикровенным.